Глава двадцать четвертая. Иду чередой лестниц и коридоров по Воронцовскому дворцу в сопровождении адъютанта конвоя, наместника сотника перекоте. Молодого, но судя по Георгию на Черкеске, уже понюхавшего достаточно пороха. На входе казак часовой довольно сурово осведомился о цели прибытия, затем объявил в телефонную трубку радостную весть о том. Что его высокоблагородия подполковник Гуров прибыл на аудиенцию к его императорскому высочеству наместнику государя императора на Кавказе, несмотря на то, что страной рулит регент. Интересный штришок, однако. Прибывший по вызову сотник представился, внимательно изучил предъявленные удостоверения и повел святые святых рабочий кабинета великого князя Николая Николаевича. Одновременно. конвоируя и показывая дорогу. Интересно, он всех так встречает или для моей скромной персоны сделали исключение? Приоткрыв дверь И.О. Начкара или Помдежа, заглянул внутрь и, видимо, получив добро, пропустил меня вперед и удалился, считая свою миссию удачно выполненной. В предбаннике было немноголюдно. Цивильный молодой человек благообразной наружности и с очень серьезным выражением лица играл в апостола Петра, то бишь восседал за письменным столом у входа в кабинет и предавался излюбленному занятию всех секретарей-референтов и прочих руками водящих лотерей. Работал с документами. Помимо него, сидя на стульях, маялись ничего не деланием еще трое. Генерал-майор с полковником, очень напоминавшие внешним видом и повадками, Старопуньку и Штепселя. И лицо кавказской национальности в традиционной черкеске, пытавшееся найти равновесие между чувством собственной значимости и тревожным ожиданием вызова на ковер к местному небожителю. Полковник Гуров Томский, облагообразный, открывает внушительных видов грузбух и внимательно смотрит на меня. Подполковник Гуров. Командир первого отдельного Нарочанского батальона. Подтверждаю его догадку. Обычно любезные ваши документы. Чувствуется, что ему до смерти надоело эта рутина. Но, как говорится, положение обязывает и никуда от этого не деться. Снова достаю и протягиваю удостоверение, замечая заинтересованные взгляды парочки в погонах. Цель вашего прибытия, господин полковник? Секретарь опускает приставку под. то ли подражая армейским традициям, то ли выказывая свое покровительственное расположение, выезд он по личному распоряжению его императорского высочества великого князя Николая Николаевича. Будьте добры, подождите, я сейчас доложу о вашем прибытии. Безумно, как умеет делать только секретарь, он исчезает за дверью, чтобы через минуту появиться с новым ворохом бумаг и объявить тоном, не терпящим возражений, полковник Гуров. Прошу, захожу в кабинет, залитый ярким солнечным светом, вытягиваюсь во фронт и захлопываю открывшийся для доклада рот. Двухметровый рост, белое чоркеское, отороченное серебряным пузументом, наборный ремешок с серебряными жиблиашками. И это все вид сзади. Ник Ник, стоя перед раскрытым книжным шкафом, сосредоточенно перелистывает страницы какого-то фолианта. «Ладно, подождем, не будем отрывать человека от дела. Не орать же мне во вгустейшую задницу о своем прибытии». Секунд через тридцать великий князь захлопывает книгу и с хорошо отрепетированным, гневным выражением холеного лица поворачивается ко мне. «Ваше императорское высочество, подполковник Гуров явился по вашему приказанию». «Здравствуйте, подполковник. Не книг?» Заканчиваюцурово разглядывать меня. Пройдите. Делаю три шага вперед и снова застываю. Всем видом изображаю ревностного служаку. Подполковник Гуров Томский, командир отдельного ягерского батальона. Видя, что сцена дядя сердится и не прошла, наместник моментально успокаивается и, подойдя к столу, заглядывает в лежащую бумагу, где очевидно все про меня написано. Отличился в Нароченском и Бороновическом сражениях, оказав вместе со своим подразделением неоценимую помощь наступающим войскам, награжден всеми орденами, положенными в его чине. Что вы делаете здесь на Кавказе, ваше императорское высочество? Помимо командования батальоном, являюсь офицером для особых поручений при его императорском высочестве. Регенте Российской империи великому князю Михаилу Александровичу был командирован на Кавказский фронт для выполнения одного из них. Генерал Юденич поставлен в известность. Никак нет, ваше императорское высочество. Почему? Действовал согласно полученной мною высочайшим инструкциям стаию максимального соблюдения секретности. Надеюсь, подобные инструкции меня. Как наместника не касаются, и вы можете доложить подробней о своем поручении. Езвительно высокомерный тон в купе с прожигающим насквозь овзглядом, по разумению ни к нику, должно производить на простых смертных неотразимое впечатление. Только сейчас почему-то не выходит. Но завесу тайны приоткроем. Так точно, ваше императорское высочество. Вставку верховного главнокомандующего было доложено о фактах зверских издевательств над нашими убитыми солдатами. Великий князь морщит лоб, вспоминая, затем кивает. Да, мне об этом командующий фронтом докладывал. Был командирован со взводом солдат батальона для прекращения подобных бесчинств и показательного наказания виновных. Это исполнено. — Так точно, ваше императорское высочество. — Как? Доложите подробнее. Пробрались в тыл к туркам, нашли тех, кто учинил эти зверства, казнили их и вернулись обратно. При отходе совместно с отрядом полстунов было уничтожено до полурота неприятеля. — Казнили? Каким образом? — Семерым отрубили голову восьмого головоря, повесили. — Да. А известно левому подполковник, что и поныне действует высочайше утвержденный в 1904 году наказ русской армии законов и обычаев сухопутной войны. Никник -ник уже не скрывает злорадного торжества в голосе. Прошу извинить вашей императорское высочество. В 14 году вы приказали отобрать у всех австрийских пленных офицеров холодное оружие. смертельно их этим оскорбив, что также является нарушением наказа. Это случилось после ставших известными фактов издевательств над пленным унтер-офицером Макухой. Наказненных не было погон и других знаков различия турецкой армии, и на мирных обывателей они не походили, поэтому посчитал их бандитами, мародерами и убийцами. Соответственно, поступил как счел нужным. В ходе этой вылазки вы кажется были ранены. Великий князь проявляет подозрительную осведомленность. При взрыве гранаты отлетевший камень угодил в голову. Ничего опасного. Никник -ник начинает задумчиво прохаживаться взад вперед по кабинету, кручуясь, как стрелка компаса, в такт его перемещениям. Насколько я знаю, вы одобили у германцев захват женой ими великую княжну Ольгу два года назад, а в феврале этого года отличились подавлении Петроградского бунта и сумели вывести всю семью государя императора в безопасное место. Великий князь очень обтекаемо характеризует недавние события, после чего задает прямой вопрос в лоб: что вам известно? О судьбе великого князя Кирилла Владимировича, тоже что и другим, ваше императорское высочество, делаю самую честную мордочку, на которую способен. Великий князь Кирилл Владимирович был лишен великокняжеского звания, осужден за покушение на жизнь государя императора и казнен. Знаете, кем, где и как? Никак нет, ваше императорское высочество. Ага, счастье, буду я перед тобой исповедоваться. Ник Ник снова долго пытается просверлить меня носкоюсь пристальным взглядом и только сейчас до меня доходит. Мы же уже давно считаемся опричниками Михаила и по логике вещей должны выполнять всю грязную работу, что, впрочем, очень недалеко от истины. А учитывая машину и возню всего остального семейства... видящего великого князя Николая Николаевича альтернативой регенту, который слишком круто взялся за дело. И теперь он случайно узнает, что кровавый палач маньяка Душегуб Гуров со своими ухорезами появляется в непосредственной близости от его персоны. Интересно, подштейнники он уже успел поменять? И зареженный револьвер положить в ящик стола или под бумаги? Если бы вы царские дяденька были бы нашей целью, то узнали бы об этом в самый последний момент перед смертью. Следующий вопрос великого князя подтверждает мою догадку. Скажите, вам не знаком полковник Шубин? Никак нет, ваше императорское высочество. Делаю секундную паузу, типа вспоминаю. И вы никогда не слышали эту фамилию? Никак нет. Помню, я помню и полковника изставки, и фокус деревянной гранаты на вешалке, и письмо с предупреждением, что лишние телодвижения могут быть опасны для здоровья и собственного, и того, кто за ним стоит. Ник Ник опять затевает долгую игру в галереалки, затем, судя по всему, принимает какое-то решение. Господин полковник, вы известны в свете как человек фанатично преданный царской семье. Вы исполняете приказы только великого князя Михаила Александровича. Если я поручаю вам некое дело, очень важное, могу ли я быть уверен, что вы его выполните? Ваше императорское высочество, я готов выполнить любое ваше поручение. А если оно не идет в разрез с данными мною присягой и не нанесет вреда тем, кому я служу, сам факт того, что я что-то вам поручил, не подлежит огласке. Великий князь произносит это уже гораздо тише. А касается, но в первую очередь безопасности того, кому вы так преданы, великого князя Михаила Александровича. Что я должен сделать, когда вы собираетесь обратно? Сегодня все мои люди находятся на вокзале в готовности к отправке. Я распоряжусь, чтобы у вас не было непредвиденных задержек. Угу, а заодно проконтролируешь, что мы действительно убрались во своясье. По прибытию в Москву вы должны будете доложить великому князю Михаилу Александровичу о выполнении поручения. А заодно передать ему, что я должен как можно быстрее увидеться с ним для конфиденциального разговора, касающегося безопасности как его лично, так и судьбы империи в целом. Встречу лучше всего провести в ставке, где меньше лишних глаз и ушей. А великий князь Михаил должен найти какой-нибудь предлог, чтобы вызвать меня туда. Ну, например, для доклада о положении дел на Кавказском фронте. Слушаюсь, ваше императорское высочество. Сразу по приезде все будет выполнено в точности. Повторяю, никто, слышите, никто не должен знать, что я вам поручил. Об этом будет известно лишь вашему императорскому высочеству, великому князю Михаилу Александровичу и мне. Хорошо. Никник -ник замолкает, размышляя, наверное, насколько моему слову можно верить. Затем, подойдя к висящему на стене ковру с коллекцией холодника, снимает одну из шашек. Рукоять ножны, чернёная и серебро с насечкой, щедро осыпанная березой. Прими этот кленок в знак моей личной благодарности за верность присяги и спасение моих близких во время февральского бунта. Покорнейше благодарю ваше императорское высочество.